а мне известных. Одна знакомая мне женщина привезла в Петербург своего сына, мальчика лет одиннадцати, страдавшего глазами. Она попросила меня сводить ее с больным сыном к отцу Иоанну. Когда мы приехали в квартиру к батюшке, он скоро вышел, и мать объяснила ему болезнь детяти, Отец Иоанн привлек его к себе с правой стороны и, гладя по головке, говорил, «Бедный птенчик, бедный ты птенчик! На другой день я сослужил батюшке литургию, а мальчик стоял в углу алтаря. Отец Иоанн в один момент отошел от престола, подошел к нему и рукою протер ему оба глаза». и мальчик почувствовал, что глаза у него не болят. И когда мы возвращались из Конштадта по льду, он в саночках подпрыгивал на ногах между нами и радостно повторял «А глазки не болят, а глазки не болят», но сбылись прозорливые слова отца Иоанна. Жизнь этого молодого человека и кончина его – Были действительно очень горькими. Имя ему было Николай. Другой случай мне рассказал о своем отце Шустин. Тогда, то есть в 1927-28 годах, я был заведующим богословско-пасторскими курсами в сербском городе Белая Церковь. по-сербски «Белая церква». Шустин был одним из курсантов. Впоследствии он принял священство, и, кажется, теперь он служит в Алжире. Вот он сам и рассказал мне о чуде. Я записал о нем у себя в тетради, но после получил книжку, написанную отцом Василием про отца Иоанна, и оптинских старцев, и считаю за лучшее оттуда взять выписку. Она точнее передаст факт, чем мои записи по памяти после 20 лет. Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел горлом. Профессор военно-медицинской академии по горловым болезням «Симановский» Определил, что у него горловая чехотка. Все горло покрылось язвами, и голос у отца совершенно пропал. «Я помню на Рождество, по случаю такой болезни отца, не делали нам и елки. В доме царил как бы траур. Все говорили шепотом, царило уныние, нас, детей, не пускали к отцу». Только в первый день Рождества нас подвели к нему, и он скорбно и молча раздал нам подарки. Симоновский заявил, что ему осталось жить дней десять. А если увести с большими предосторожностями теперь же немедленно в Крым, то он, может быть, еще протянет месяца два». В это время как раз вернулся в Кронштадт из одной своей поездки отец Уан. Послали ему телеграмму. Дней через пять он приехал к нам, прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул. «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары и приобщил бы его».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 Ударил по маленькому столику, на котором стояли разные полоскания и прижигания. Столик опрокинулся, и все склянки разбились. «Брось все это!» — резко сказал отец Уан. «Больше ничего не нужно! Приезжайте завтра ко мне в Кронштадт! Я тебя приобщу святых тайн! Слышишь, я буду ждать!» И батюшка уехал. Вечером приехал Симановский, а вместе с ним доктор Скуцев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне и что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симановский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. Нужно было из Ираниенбаума ехать на санях по морю. а была ветреная морозная погода. Но отец верил батюшке, и на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт. Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Еще два дня прожил отец в Кронштадте, каждый день видясь с батюшкой. Когда он вернулся домой... Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты. Только голос отца был еще слаб. Симоновский во всеуслышание заявил, «Это невиданно, это прямо чудо! Так совершилось дивное исцеление моего отца по молитвам батюшки. Отец прожил после этого двадцать лет». знавший близко отца Василия, я подтверждаю истинность его слов. Это был человек чистый, честный, добросовестнейший. Лгать или сочинять он не мог. Третий случай произошел в Париже в 1933 году, 2 апреля по новому стилю. В этот день было воскресенье, Было назначено совершить крещение взрослой еврейки лет около тридцати 38, она выразила желание, чтобы это было сделано после литургии и при пустом храме. Когда все ушли, и осталось лишь духовенство, да крестные восприемники будущей христианки, я увидел еще каких-то двух женщин среднего возраста. «Нам неизвестных». «Подхожу к ним и спрашиваю, вы что, знакомые этой еврейке?» «Какой еврейке?» «А вот той, указываю, которой мы будем крестить сейчас». «Нет, мы даже и не знаем об этом». «Почему же вы остались?» «У нас есть свое дело к вам». «Ну, в таком случае подождите до конца крещения». Таинство совершилось, новокрещенную назвали Евфросинией. После я расспросил тех женщин. Младшая из них рассказала о необыкновенном сне, в котором она видела преподобного Серафима и с ним отца Иоанна Кронштадтского. Сон этот произвел на нее сильные впечатления – Она обратилась к своей знакомой. Та была женщина религиозная, и она посоветовала ей сходить в церковь нашу и попросить батюшку отслужить молебен в комнате, увидевший сон. Я взял псаломщика, и мы отслужили молебен. А я попросил эту женщину записать самой чудный сон. Что она и сделала. Эту рукопись я и прилагаю здесь в сохранившемся у меня доселе подлинники, которую переписывают точно, даже со всеми ошибками, только по новому правописанию. Владыко, в связи с празднованием столетия со дня кончины святого угодника Серафима Саровского, разрешите мне... написать вам, как в январе месяце 1931 года мне снился святой Серафим Саровский и отец Иоанн Кронштадтский. В это время я была на квартире у генерала П.Г. Я слушала курсы «Сестер милосердия» французского Красного Креста, и хотя очень много занималась, но все же ложилась и вставала под звуки граммофона и никогда не вела разговоров на религиозную тему. Но вдруг мне снится, что я в каком-то малознакомом мне доме. В углу лежит моя больная мама, которая уже давно умерла, а около нее, наклонившись, стоит гладко причесанный священник, в рясе сирене малинового цвета с большим крестом на груди. У входа стоит весь седой, наклонившись вперед, видела только до колен. Старец, он упорно и грустно посмотрел на меня, когда я прошла около него. В это время священник отошел от моей мамы и, проходя мимо, сказал мне «иди к нам». Мы тебе работу дадим. Я отец Иоанн Кронштадский, а это святой Серафим Саровский. И оба они ушли. Я проснулась. Не могу описать мое душевное состояние. Но я не спала до утра, а на утро я рассказала этот странный сон Александре Георгиевне «Орел». которая может вам это подтвердить. В это утро у нас была одна знакомая дама, которая пригласила меня к себе и, указав на угол, уставленный иконами, спросила меня, найду ли я здесь того, кто мне снился. Я указала на икону святого Серафима Саровского. К стыду моему, владыка, будучи еще В старших классах гимназии под влиянием моего кузена я читала «Теорию Дарвина», «Сила и материя Бюхнера», «Жизнь Иисуса Ранана и много других книг антирелигиозного содержания, которые поколебали во мне веру в Бога. Но я молилась, говела и делала все это как обряд». Но в то же время я всегда уважала все религии. После же революции, уже в эмиграции, я стала задумываться над религией и решила, что если бы был Бог, то Он не допустил бы делать то, что они делают. Я перестала молиться, перестала говеть. Да к тому же тяжелая работа «Сестры Милосердия» во французских госпиталях мне мешало молиться, а главное говеть. Но этот странный сон совершенно перевернул всю мою душу. В прошлом году я исповедовалась у священника отца Смирнова на даче и все рассказала ему. Я купила икону святого Серафима Саровского и часто Я со слезами опускаюсь на колени перед ней и получаю утешение. Я верю, глубоко и искренне верю в Бога, спасителей святых. Только вера без колебаний, глубокая вера в Бога, это основа истины, морали, нравственности, может спасти нас, спасти мир от гибели и сатаны». Да соединит Господь Бог всех верующих и да спасет мир наш. Поверьте ваше высокопреосвященство в мою искренность и преданность. Полина Малькевич Кошелева. 1933 года, март месяц. Случай был в 1931 году. А рассказан он был мне в 1933 году, потому что в этом году было столетие со дня кончины преподобного Серафима, и я начал печатать житие его и просил всех, знающих, что об отце Серафиме, сообщить. Вот Полина Кошелева и пришла с подругой». Следующий случай мне был описан и прислан в письме. Переписываю его тоже точно. Рассказ об исцелении отцом Иоанном Кронштадтским сестры моей Лидии Петровны Стахович в 1918 году в городе Ливнах Орловской губернии. Сестра мне писала... «Теперь поговорю с тобою об отце Иоанне и о великой милости Божией, из-за которой я исцелела от воспаления легких в 1918 году в городе Ливнах. Я рассказываю это немногим, так как проникнуто великою благодарностью Богу и дорогому батюшке, а только тем, которые прославляют Бога в делах Его». Я лежала уже шесть недель с воспалением легких и начинала поправляться, но компресса согревающего еще не снимали. Был ноябрь, очень холодный, а дров у нас не было. Пришлось лежать в ненатопленной комнате. Приехал доктор Маслов, велел снять компресс для аскультации. Пока он меня выслушивал, У меня зуб на зуб не попадал, так я озябла. На следующий день температура была сорок, и доктор объявил, что захвачена вся правая сторона, то есть началась вся болезнь сначала, только с другой стороны. Я решила, что, конечно, не выживу, так как лежа шесть недель совсем потеряла силы. Где же их набрать, еще на шесть недель. Мать моя ухаживала за мной день и ночь и никогда даже не отходила днем. Я была ужасно эгоистична, никогда о ней не думала, ни в чем не щадила. Из-за слабости сердца мне не велели двигаться. Я поминутно ее тревожила и днем, и ночью, не заботясь о ее сне. «Мама, поверни подушку», «Мама, покрой меня» и так далее. Наступила ночь с 19 на 20 ноября, после того, что доктор объявил о возобновлении болезни. Я проснулась ночью, мне мешал слишком затянутый компресс. Я не задумывалась разбудить маму, попросить у нее ножницы, разрезать бинт, Я говорю это для того, чтобы показать, что ни о чем возвышенном не думала, а только о ножницах и бинте. Мама только успела отойти к своей постели, как подошел ко мне отец Иоанн и строго, рассерженным голосом сказал, «Как ты можешь по таким пустякам тревожить твою маму?» Я не подняла на него глаз, а видела край его черной с цветами знакомой мне рясы. Я ему ответила, «Батюшка, я все кашлю, помолись о моем исцелении». И я услышала, как он говорит, «О здравии рабы Божией Лидии». Потом сделал движение, чтобы уйти. Я ему сказала «Батюшка, останьтесь, я вам расскажу всю нашу нужду». И я просила его, чтобы он избавил своими молитвами нас от цепного тифа. Он был повальный, почти в каждом доме. И чтобы не выселяли нас из квартиры, как грозили. Я понимала, что для меня это смерть в 14 градусов мороза, больной. Потом я сказала, батюшка, если вы... «Правда, меня исцеляете, то завтра утром пусть будет та температура, которую я назначу, 37,7, и я буду знать, что вы правда были, и что вы меня исцеляете». Он находился возле меня, а потом встал у моих ног, и я его спросила, «Батюшка, у меня много ваших фотографий, можно ли дать их вашей почитательнице Савремович, и сказать ей, что это ваше благословение. Он улыбнулся своей светлой улыбкой, сказал «Да, можешь», и скрылся. Пока я с ним говорила, я чувствовала силу, бодрость, здоровье. По его уходе я точно опять вошла в мое больное тело. Опять слабость, постоянный пот, В пять часов утра мама подошла ко мне, и я ей все рассказала. Она не слышала нашего разговора, так что я думаю, что видела отца Иоанна духовно, притом не испытала ни страха, ни радости, а отнеслась к этому совершенно просто. «Но ты понимаешь, что я больше не тревожила маму, да и не пришлось?» Проснувшись утром, измерила температуру, было 37,7, и все меня поздравляли как именинницу. Через два дня я причастилась, температура стала нормальной и более не поднималась. Вот что сотворил Господь через святого своего, И как помиловал меня, дорогой батюшка, сохранил нас своими молитвами и от цепного тифа, и от выселения из квартиры. Письмо от 29 декабря 1932 года. Париж. Ваше Преосвященство! В настоящее время, когда собираются сведения о чудесах совершаемых по молитве отца Иоанна Кронштадтского, я не могу умолчать об одном случае, свидетелем которого был я. Я был тогда студентом университета, жил у родных, у которых был небольшой дом в большом городе на юге России. Семья наша была большая, покойные мои отец и мать — были религиозными и верующими людьми. У нас в доме служил в качестве дворника дома Федор Шевченко. Жена его, Прасковья, была болезненной женщиной и все же иногда уходила на подденные работы в качестве прачки, помогая мужу своими заработками. Однажды Прасковья внезапно сильно заболела. Точно припомнить не могу, было ли это воспаление легких или болезнь сердца. Но, не имея возможности лечить жену дома, Шевченко отвез ее в Стурзовскую больницу, неподалеку от дома. Каждый день жене его становилось хуже, и, наконец, врач признал состояние ее безнадежным. а дежурная сестра приказала принести больной белье и платье, чтобы было во что одеть, так как до утра следующего дня она дожить не могла. Собрал Федора вещи и узелок и отнес в больницу. Вернувшись из больницы, пришел к нам в комнату и стал плакать. Покойная мать говорит ему, «Давайте, Федор, пошлем телеграмму», отцу Иоанну Кронштадтскому. Вы человек верующий. Если телеграмма дойдет до вечерней, и батюшка помолится, может быть, Господь по молитве его и спасет умирающую? А сами вы пойдите в церковь и поставьте свечу о ее здравии. Я не могу припомнить... Я ли лично или кто из моих сестер и братьев составили ему краткую телеграмму отцу Иоанну? Сами и подписали ее, так как Федор был неграмотным. Телеграмму послали часа в два пополудни, считая, что в шесть часов вечера она будет в Кронштадте. На следующее утро пошел Федор в больницу. не предполагая застать в живых свою жену, но, к удивлению своему, узнает от дежурной сестры, что жена его не только не умерла, но по непонятной причине она не знала о посланной нами телеграмме. Ей как будто легче. Через несколько дней Прасковья выздоровела и выписалась из больницы. Следует подпись «О». Запись за дедушкой Колотовым. На наше бедняцкое подворье в Париже зашел, ковыляя одной параличной ногой, бывший богатый купец приволжских краев дедушка Колотов и просил приютить его на подворье 20 декабря 1932 года старого стиля, в день памяти смерти отца Иоанна Он вспомнил из прошлого о чуде батюшки. А брат, почитатель отца Иоанна, записал за ним, я переписываю. Это было к концу Японской войны, в городе Вятке, куда пригласили отца Иоанна, кажется, купцы Булычёвы. Приехавшего батюшку встречало много народа. Среди них больные и калеки. С Котловского вокзала и до дачи Булычева через весь город было не меньше четырех верст. Подана была коляска, пара лошадей, куда и сел отец Иван. Но народу было так много, что проехать было нельзя. Коляску остановили, лошадей выпрягли, и сам народ впрягся и повез батюшку. До дачи Булычева четыре версты везли, еле-еле, двигаясь в тесноте, часов пять. И я сам, — сказывал дедушка, — видел следующее чудо. Был у нас там среди коллег некто Матюшка, у которого судороги стянули ноги настолько, что он ходить не мог, а передвигался почти ползком на костылях. Ему было лет 35. Он крепко верил в силу молитв батюшки и с большим нетерпением ожидал его приезда в Вятку. По дороге к даче этому колейке удалось протискаться к самой коляске, в которой сидел батюшка, и уцепиться за крыло коляски. Так, держась за нее, больной доковылял, до самой дачи Булычева. И когда коляска остановилась, то больной начал ходить прямо без костылей. Это я видел сам лично. До этого Матюша был болен два года, лечился разными средствами, но все было без пользы, закончил дедушка».